Говорил он, как многие на Урале, очень быстро и неразборчиво, почти не двигая нижней челюстью. Я невольно напрягся и посмотрел на Таноку. Та утвердилась за столом поближе к самовару, невозмутимо положила в стакан семь или восемь ложек сахару, налила чаю, размешала получившийся напиток в слоистый сироп и принялась его пить, потеряв к нам всякий интерес. Я невольно проследил за её взглядом и всё понял — Телевизор настроен на Fashion TV. Универсальный канал. Парни смотрят на девок, девчонки на платья, и все довольны. Я откашлялся. Да, она сказала, что ты можешь помочь. Мне нужна информация. Какая информация? спросил он. Что, конкретно? Рок-н-ролл, попса, альтернатива, наша, западная, какого времени? Любая. Подумав, сказал я. «Если честно, меня интересует даже не сама музыка, а какие-нибудь странные случаи, связанные с нею. Но там гибель, увечья, сумасшествие». «Сумасшествие?» «Тип того». Севрюк изменился в лице. «Зачем тебе?» «Долго рассказывать», — уклончиво ответил я и вынул распечатку. «Вот здесь примерный список». Я отметил самое необычное. Писатель хмыкнул, поднял бровь, не глядя взял бумаги, посмотрел на рюмку, замахнул её, заел сырком и потянулся за бутылкой. Покосился на девушку. Та завладела листком бумаги и карандашом и что-то рисовала, не обращая на нас внимания. Её бейсболка лежала рядом на столе, словно экзотический фрукт. Мы были как два индейца, обсуждающее объявление войны соседнему племени. Мнение девушки не принималось в расчёт. «Ты не пьёшь?» — спросил писатель. «Сегодня нет». «Да». Он сел на стол и задумчиво посмотрел мне в глаза. Усмехнулся и поскрёб в затылке, совсем как это делаю я. «Задал ты мне задачку. Знаешь, я так сразу не скажу, просто не вспомню». Вертятся в голове названия, даты, имена. Но надо конкретно смотреть. И в кучу всё валить неохота. «Ты хоть немного в музыке сечёшь? Ориентируешься?» Я невольно заёрзал. Второй раз за два дня мне задавали этот вопрос. Даже неприятно становилось. Неужели так похож на лоха? «Да уж как-нибудь», — проворчал я. «Тогда вот что. Сделаем так». Я принесу тебе пару подшивок, а ты попробуешь сам найти. Попробую. А что за подшивки? Журналы? Да всякое, — отмахнулся тот. Вырезки, журналы, мура всякое. Ты, если что, у меня спрашивай, я найду. Хочешь, сиди тут, хочешь в гостевой там диван. Только в библиотеку не ходи, а то начальство ругается. А сколько сейчас времени? Он глянул на часы. Пол шестого. Ты что, торопишься? Нет, но... Если хочешь, можешь здесь заночевать. Мы всё равно до утра просидим. Подожди тут. Он вышел, чем-то погремел в соседней комнате и вскоре вернулся, неся три толстые папки, одну тонкую и стопку потрёпанных журналов. Грохнул всё это на стол, смахнул пыль и многозначительно посмотрел на меня. Вот, архивы сказал он и потащил из банки огурец. Давно бы надо их разобрать, загнать всё в комп, до руки не доходят. Что тебя интересует, чтобы я зря не копался? Танука посмотрела на меня. Я тоже посмотрел на Тануку и прочёл в её глазах решимость идти до конца. «Гитаристы», сказала она, откашлялась и повторила. «Нас интересуют гитаристы, те, с которыми случились разные несчастья». «Ну, это просто». Невнятно с огурцом в во рту сказал Севрюк. И потянул завязки самой толстой папки. Как выяснилось, вскоре нифига я в музыке не ориентировался. Был полным чайником, дуб-дубом, годным лишь на то, чтобы петь про изгиб гитары желтой в палатке у костра. Аж самому стыдно сделалось. Конечно, каждый должен заниматься своим делом, но все же... Знакомые имена и названия терялись в лавине других, то и дело глаз цеплялся за фотографию или интересную информацию, которые на поверку оказывались ложным следом или вообще полной ерундой.